Маркис сказал, что это защита от ментального вмешательства, если вдруг маги решатся на это. Кроме того, он прячет эмоции, а среди магов нередкие эмпаты. И напоследок, это просто некая защита, так как амулет образует вокруг носителя щит. — О, благодарю, непременно воспользуюсь. Когда мне вернуть амулет? Перед отъездом? Открыв коробку, я заглянула внутрь. амулет выглядел как цепочка с небольшим кулоном в виде цветка с красными камушками на лепестках. Да, к сожалению, Его Величество дает вам амулет не насовсем. Это фамильная драгоценность, и обычно она хранится в сокровищнице. Поняла. Тогда перед отбытием домой я верну амулет вам, Элизар, а вы уж Его Величеству. Да, но вообще пока вы в столице, вам не помешало бы приобрести собственный амулет.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 Я озадаченно переглянулась с Ниневией и графом. «Вы что-то услышали?» «Нет». Он убрал руку с кинжала на поясе. «Как раз наоборот». Лирел внимательно осмотрел гостиную и перевел взгляд на меня. «Точно все в порядке?» «Ну, да». Я непонимающе моргнула. «Ладно». Помедлив в дверях, он вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Как интересно».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 Непременно завтра наберу себе хоть целую связку амулетов, если это необходимо, чтобы защитить себя. Во время ужина Эрлиев был тих и задумчив, и только периодически окидывал меня внимательным взглядом. Но я обиделась на него. Ну что за выходки вообще? Неприятно. Какие-то нелогичные поступки. То почти целует меня, то ведет себя как бука, когда за мной кто-то ухаживает. и тут же отстраняется, словно мы чужие. И ладно бы он был свободен, я бы не возражала, если бы он за мной поухаживал, он мне нравится. Но черт побери, у него есть невеста, которую он любит, и о которой неоднократно упоминал, и свадьбу с ней он ждет. К тому же Эрелев сразу сказал, что мне не стоит опасаться с его стороны каких-то поползновений, и мы можем быть только друзьями. У меня есть Ив,